Древняя еврейская система мер. Кав. Мера объема сыпучих тел около 2 литров, 1 шестая сея или 4 лога. Кор. Мера объема равна 180 кавам. Ладонь. Ивритский тефах или тофах. Мера длины около 8 сантиметров, 1 шестая часть локтя. Лог. Мера объема жидкости и сыпучих тел. Около 1 2 литра, равная 1 4 кава. Локоть, ивритский ама. Мера длины равная 48 см. В эпоху второго храма пользовались двумя вариантами этой меры длины. Один состоял из пяти ладоней, другой из 6. В частности, высота основания жертвенника храма равнялась локтю из 5 ладоней. Мане. Мера веса около 400 грамм. Миль. Миль. От латинского «милле» – тысяча мера длины, равная двух, двум тысячам локтей. В частности, «миль» является в Галахе расстоянием, на которое в субботу разрешается удаляться от населенного пункта «Тхум шабат «Омер» или «Хомер» – ивритское. Мера сыпучих тел – около 4 литров. «Се» – мера объема сыпучих тел – около 13 литров. «Эйфа» или «Эфа» – ивритское – Мера объема около 40 литров 1 десятая эйфы. Это ОМЭР.